и отсутствующий Лоуэлл, бостонец, высоколобый, что некогда был каликулой. Я им закричал: "Коллеги, охотники и художники, отныне мы все задолжники бессмертного вечного мяса. Мы живы и не во мраке". Пока нас грызут собаки, Лоуэл не засмеялся. Лишь колечко растёр перстами, будто пробовал лист лавровый. Ты умрёшь через месяц, Лоуэл, возвращаясь в такси ополошном от семьи своей временной к прошлой. из одной эпохи в другую закрутились нули таксиста где-то в области метафизики мимарима Москвы нимфиса мамонт белый или мамонт сизы пронеслась и на том спасибо жизнь золотая тайна милостиня Мироздание. Мамонт пролетел над Волгоградом. Мамонт пролетел над Ворошиловградом. Мамонт пролетел над Цариградом. Мамонт пролетел над Становым Кы с хвостиком, как запятая истории, за которым Последует столько. За тринадцать тысяч лет до Маркса, за двенадцать до христианства, и в печенку вечного мяса, вгрызаясь висли собаки, мамонты разлетались, однако.